Представление об оружии как инструменте, позволяющем добиться серьезной экономии, было типично американским и, несмотря на кажущуюся наивность, очень актуальным для своего времени. Мысль эта принадлежала человеку, который никогда не был на войне, человеку, который не имел себе равных по доброте и сердечности, говорилось в некрологе Гатлинга, напечатанном «Scientific American». Ему казалось, что если война сделается еще более ужасной, то народы потеряют, наконец, охоту прибегать к оружию. Идея окончательного оружия в XIX веке тоже была весьма распространенной. Многоствольная пушка «Гатлинга» могла делать 200 выстрелов в минуту и стала одним из наиболее удачных ранних образцов пулемета. Разработки «Кольта» получили дальнейшее развитие.